Глава 44. Дукати разогнался до 90 миль на прямом отрезке дороги, потом Мейс сбросила газ и, наклонив машину, вошла в поворот на 60. Потрепанная «Ауди» вписалась едва-едва, зацепив задним крылом шеренгу мусорных баков у обочины и разбрасывая во все стороны вчерашний мусор. Рой сражался с рулем, пока не выправил машину и нагнал Мейс. Бросив взгляд в зеркало, та увидела, что седан прошел поворот, практически не сбрасывая скорость. Мысли мчались, переводя наблюдение в выводы. За рулем профи. Скорее всего, стрелок тоже профи. Мейс не хотелось выяснять, насколько он хорош. Третий выстрел может оказаться не столь любезен к ней или рою. Хорошее знание этого района работало на Мейс. Как только она увидела, что седан почти догнал роя, Она уходила на боковую улицу, вынуждая более тяжелого преследователя немного отстать. Они играли в эти пятнашки еще три квартала, пролетая мимо бандитов, занятых своим делом, но, насколько видела Мейс, ни одного синего на улицах не было. Ленивые жопы. У нее не оставалось иного выбора. Впереди была церковная парковка. Два крейсера все еще стояли на стачке. Она вошла в поворот ворвалась на парковку, подскочив на асфальтовом гребне, и полетела прямо на тачке лучших людей округа Колумбия. Затем резко затормозила, почти уложив байк на землю, но протектор заднего колеса справился и не отпустил асфальт. Ауди полыхнул горящей резиной, когда Рой ударил по тормозам. Не успела еще Мейс снять шлем, а Рой выскочить из машины, как копы уже были снаружи. Стояли в классических стойках для стрельбы, целясь из пистолетов в головы Роя и Мейс. «Руки на головы, сцепить пальцы, опуститься на колени быстро!» – заорал один из них. С легкой паникой Мэйс заметила, что в этой группе нет ни Тони, ни его подопечной. Должно быть, приняли вызов и уехали. Она смотрела на четырех копов, выстроившихся перед ней. Все мужчины крупные и на вид здорово разозленные. Ни одного знакомого лица. Мэйс взглянула на Роя, который шагнул вперед, храбро пытаясь прикрыть ее своим телом от пистолетов. Она ткнула его локтем в бок и потянула к себе. Ей был хорошо знаком этот взгляд копов. Она и сама не раз так смотрела. Одна секунда и одно неверное движение, и они с Роем получат подвиг пули в голову и в сердце. Даже паршивый стрелок не промахнется с такой дистанции, а вряд ли кто-то из них плохо стреляет. Рой, руки на голову и сцепи пальцы, прошипела она, и встань на колени быстрее. Оба опустились на асфальт, и полицейские осторожно подошли, не опуская оружия, держа пальцы на спуске. Какие-то парни в машине пытались нас убить, рявкнул Рой. В этот момент Мейс осознала, что вокруг тихо. Небольшого седана, ни рева восьми цилиндров, ни ствола с глушителем, тишина. «Какие парни!» — скептически поинтересовался один из копов. «В большом черном седании он нас преследовал», — коп огляделся. «Я не вижу никаких гребаных машин, кроме ваших двух», — другой заметил. «Я видел только, как ты и Ципа на байке влетели на парковку». «Я была здесь примерно 30 минут назад», — сказала Мэйс. «Разговаривала с Тони Дрейком. Он стоял здесь на стачке вместе с цыпленком по имени Фрэнси». «Ты коп?» — спросил один из них. «Раньше была. Тони может за меня поручиться». Первый коп покачал головой. «Мы приехали сюда минут десять назад, и я не знаю никакого Тони Дрейка или Фрэнси». Рой начал подниматься. «Слушайте, ну это же бред. Стоять на месте!» — гаркнул второй коп, целясь точно Рою в голову. «Он стоит на месте!» — резко выдохнула Мейс. «Он никуда не идет. Никаких резких движений. Мы оба спокойны, у нас нет оружия». — Посмотрим, — сказал первый коп, пряча в кобуру пистолет и отстегивая с пояса наручники. — Судя по вашему виду, у вас могут оказаться кое-какие вещи, которые нас заинтересуют. Вы ведь не против, если мы обыщем вас и ваши машины? Рой посмотрел на наручники и возмущенно заявил. — Да вы что в самом деле? Мы не сделали ничего плохого. — Рой, это не вопрос. Мы задержаны, — сказала Мейс. Мы не можем уйти. Другой коп уставился на Мейс. «Ты что, его адвокат?» «На самом деле, наоборот. Ты сказала, что была копом. Я тебя знаю». Мейс начала говорить, но осеклась. «Возможно, эти парни относятся к тем 30%, которые считают ее замараной. «Вряд ли». Первый коп осматривал повреждения Ауди. «Во что-то ты врезался, мистер. Как насчет седана и двух здоровых винтовочных пуль?» – извительно спросил Рой. — Ну да, седан, — иронично протянул коп. Он кивнул своему напарнику, и тот защелкнул наручники сначала на Роя, потом на Мейс. — Кто-нибудь из вас пил? — спросил первый коп. — Да господи боже, — завопил Рой. — Они пытались нас убить, мы приехали сюда за помощью, а получили грубости и наручники. Заткнись — Заткнись, — бросила мейс На случай, если вы не сообразили, вы оба арестованы, — заявил второй коп. «По какому грёбаному обвинению?» — воскликнул Рой. «Для начала могу предложить нарушение общественного порядка, преступную небрежность и нападение на сотрудников полиции. Я думал, вы оба влетите прямо в нас». «Да что за чушь! Посмотрите на мою чёртову машину! Мне прострелили окна! Они пытались убить нас или ее. Чего еще вы от нас хотите? И вообще вы можете снять эти проклятые наручники?» — сказал Рой и выдернул руки из схватки полицейского. «Ладно, добавим сопротивление при аресте. Хотите еще что-нибудь для комплекта?» Рой начал говорить, но Мейс ткнула его в бок. «Все и так плохо, не делай еще хуже». «Девушка права», — заметил первый коп. «Итак, вы оба имеете право хранить молчание. Вы...» Он зачитывал Миранду, но Мейс уже отключился от звука. «Примечание».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 Она даже не встретилась со своим надзорным инспектором. Она полностью, стопроцентно облажалась. Мне придется вернуться в тюрьму».